часть 11 я поспешила выскочить из кабинета пока одноклассники не успели прийти в себя в коридоре где по-прежнему стоял звон пожарной тревоги поднялась суматоха, люди в панике кинулись в расцепную вся школа стояла на ушах, а я не понимала куда деваться, куда уносить ноги как вдруг увидела огесса тот лихо катил ко мне на бэмахе Нажав на тревожную кнопку он сразу кинулся на стоянку за велосипедом Как быстро племянник специалиста крутит шариками в голове. И педали тоже. Так вот, я набегу вскочила на пеги заднего колеса и ухватилась за Оги Сана. Мы спокойно съехали с лестницы прямо на велосипеде. BMX просто создан для подобных трюков. Хотя делать их вдвоём, конечно, небезопасно. Так что удеряли на скорости. В ушах звенела пожарная тревога, все вокруг спасались бегством и старшеклассник, подсадивший к себе на велосипед второго человека и свободно лавирующий в потоке людей, никого не стесняясь, лишь добавлял неразберихи. Лишь усиливал всеобщую панику, и это явно было не кстати. Если не повезёт, о наши выходки напишут в газетах, а в разделе «Внутренней политики государства». Или даже поместят на передовую, снабдив статью мнениями разных экспертов. И виновата в этом будет не надо, Кашикигами, все по милости Огисана. Хотя я бы ни за что не смогла вернуть Шикигами на бумагу «Не помоги он мне». Поэтому не в моём положении жаловаться, но всё же я многое хотела ему высказать. Кроме разве что благодарности, Аоги сам тем временем и вуз не дул. Вуз не дул, нас свистывал какую-то мелодию. Напоследок, когда мы уже выехали на улицу, он сделал круг подсчёта по беговой дорожке вокруг футбольного поля, что было вовсе не обязательно, и зачем-то продемонстрировал пару-тройку трюков на бмх после чего только втопил по педалям, и мы, наконец, хвала богам, покинули государственную среднюю школу номер 701. Как же так получилось, что я отправилась в погоню за беглянкой, а теперь сама нахожусь в бегах? Да уж, путь в школу мне теперь, наверное, заказан. А может, сегодня я вообще побывала там в последний раз в жизни? «Ай, что это с тобой, Сангокутян?» На миг обернувшись ко мне и бегло окинув взглядом, поинтересовался оги -сан. «Да на тебе лица нет?» «Устала, что ли? Ты чего? Все закончилось хорошо. Мы его на одну шикигами поймали, и из школы как удачно смылись. Ха -ха. Случилось что-то нехорошее?» Спросил он на манер своего дяди, Ошена Мэма, только вывернув вопрос наизнанку. С моего лица, видно, сошла краска, но расстроилась я не из одного Огисана и его выходки в школе. Я возвращалась оттуда в растерянных чувствах по большей части, потому что в классе, стоя перед лицом нады кокетки... «Ощутила всю свою ущербность. Даже думала, это мне не место в мире живых, а не ей. Но сейчас на трезвую голову кажется, что я тоже, как и одноклассники, попала тогда под чары Шикигами, которая и внушила своему, на минуточку создателю, все те мысли и чувства. Наверное, так все и было. Хочется верить. Нет, я должна в это верить. Боюсь представить, что такие темные и вздорные мысли на самом деле родились в моей голове, а не пришли извне». «Боюсь, но нет, сила 30 очевидная. Я не видела себе места в мире живых, хотела умереть, и теперь снова не нахожу себе места от этих мыслей. Но что ты гоняешься за своей позорной мечтой, постыдилась бы». а ему со стороны должно быть виднее, заявил, что я, настоящая Сангоку Надека, блестаю как звезда. Но по последним словам Надека Кетки так не скажешь. В тот миг я не пошла на поводу у неё но не знаю, хватит ли мне сил поступить так же и со следующей шокигами. Опять придётся где-то набираться храбрости. Задумавшись, я развернула согнутый пополам листок бумаги, который всё это время не из левой руки. На нём была нарисована надекокетка в школьной форме, трёхмерная Сангоку Надека, запечатанная в двумерном пространстве. Я изгнала её дух? К слову, форма, кажется, выглядела совсем по-другому, когда я рисовала её на Тихоне Деко. Очень странно. А, оторвалось и меня против воли. Понимаю, что должна исправить то, что натворила сама, но что-то уж больно тяжёлая ноша. Благодаря Огисану я с горем пополам поймала одну надока, но ну, где-то бродят ещё трое. Не лучше ли оставить их всех на нанокитян, а я вернусь домой в свою комнату, вернусь в комнату и продолжу заниматься своим безнадёжным делом. Но как оставить всё на нанокитян, если с ней невозможно связаться? Может, у неё и есть мобильник? Она же всё-таки деловой человек, но у меня его нет. Да и зачем он нужен Хикикамори, бесполезный девайс? Однако всё равно хотелось как-нибудь сообщить ином Нокитян, что одну Шикигами я уже поймала, и что ей теперь будет меньше работы. Ой. Вдруг я услышала, как зазвонил телефон. Точнее, не зазвонил, а завибрировал. Естественно, не у меня, а у Огисана. Пардон. Извинился Огисан, достал из кармана брюк смартфон и начал быстро водить пальцем по экрану. Он так умело обращался с ним. Сразу видно старшеклассник. «Здравствуйте, Камбрус Эмпай», — ответил сан на звонок. «Да, у меня тут кое-какие дела, так что я сегодня не пошёл». «Не волнуйтесь, я прогуливаю не потому, что подыскиваю вам подарок на день рождения». «Что? Беспорядки в средней школе номер 71? А я тут при чём?» «Ой-ой, как вы могли на меня подумать? Я о школе-то такой не слышал, пока вы мне сейчас не рассказали». Врал он с невинным видом. И всё-таки как же быстро до Камбарусан дошла новость о панике, которую мы с ним подняли. Хотя это было неизбежно, я думаю, многие разглядели на одном из хулиганов форму старшей школы на ЭЦО, где как раз и учатся Камбарусан, и уже растрезвонили об этом тамошним знакомым. Удивительно, сколько связей образуются у популярных и уважаемых людей. Особенно, когда они переходят в выпускной класс старшей школы. Даже не представляю, докуда может доходить их слава. «Да обознались там, обознались» выкручивал Соуги-сан. «Недаром же в одной пословице сказано «У каждого на свете есть по четыре двойника». «Да что вы говорите? По три? А мне всегда казалось, что по четыре?» Возразил он широкой улыбкой. «Источник неизвестен, однако пословица «У каждого на свете есть по три двойника» ходит среди японцев давно. Число в ней используется образно, чтобы показать, мол, мир большой, так что не удивляйтесь, если вам встретятся похожие на вас люди» но это не значит, что их обязательно должно быть ровно три». Хотя Оги говорил буквально, намекая на четырёх шикигами Надека. Под цветам в давние времена подразумевалась только Япония, но когда пословицу употребляют в наши дни, то имеют в виду уже весь мир». На его лице застыло презрение, чувствовалось, что Оги Сан ни капли не уважал всеми горячо любимую и уважаемую сэмпай, в глубине души он, по-моему, и вовсе считал Камбру Сан круглой дурой. «Дайте я с ней поговорю». Обратилась я к коги который продолжал развиваться ужом, уворачиваясь от докучливых расспросов к и протянула вперёд руку. «Хм?» – посмотрел он на меня с удивлением. В его глазах читался немой вопрос «Ты уверена?» Мы с амбру давно не общались, столько всего успело произойти с последнего раза, словами не описать. А она всё это время интересовалась мной, переживала. Хотя, может, её интерес был вызван не дружескими, а другими, более откровенными и грубыми чувствами. В любом случае, хотелось поблагодарить Камбару Сан за помощь. Если бы она заранее не узнала, что я приписана к классу 3.5, я бы не добилась победы малой кровью. Обошлось же малой кровью, правда? Поблагодарить. И не только за сегодня, а за всё. Она всегда беспокоилась обо мне. Я буду вечно ей благодарна. Но с чего мне вдруг захотелось поговорить? Наверное, я заразилась общительностью от компанийской Нады Кокетки, когда перекинулась с ней парой слов. «Алло, это я, Сунгоку Надыко», – представилась я, поднеся смартфон. оги его всё-таки передал к а «О, сколько лет, сколько зим!» Раздался в трубке свежий голос Камбру-сан. Я слышала непринуждённый, извиняющий радости голос, а на контрасте с Нады Кокеткой стало особенно ясно, что камбру на самом деле болеет душой из-за того, с кем говорит». «Какая заботливая. Волнуется за меня даже больше Оги-сана. Нет, не так. В отличие от оги она вообще-то волнуется за меня». «Как ты там? Не хвораешь?» – продолжила камбусан сан «Нет, я жива. Не умерла». «Ну и слава богу. Главное – здорово». «Извините, что не раз заставляла вас беспокоиться в прошлом. И сегодня тоже. Но не волнуйтесь. Я не сижу без дела. Живу полной жизнью». «Я не стала увлекаться». На подробности отступления не было времени, так что просто закончила словами благодарности. Спасибо вам огромное за всё. В последний раз мы с Камбарусан общались в прошлом году, где-то в начале осени. За столько времени я успела заматерить и окрепнуть, и голос мой зазвучал по-другому, и манера речи стала отличаться, и говорю теперь о себе в первом лице. С тех пор я вся изменилась. Я уже не та девочка, которой все вокруг умилялись, в том числе и сама Камбарусан, «Божечки, какая милашка!» — говорила она когда-то. «Последние несколько месяцев изменили меня до неузнаваемости. Думаю, Камбару-сан скорее признала бы меня в наде Приблизительно такое я и запомнилась ей. Жизнь сангокунадака хоть и не катилась под откос, но шла неровно, и это наложило на мой характер грустную печать. А может, неровность характера и есть моя характерная черта?» «Не за что, не за что!» — ответила Камбару-сан на мою благодарность. «Не знаю, чего ты вдруг так переполошилась, но даже не думаю за это благодарить. Я же от чистого сердца не ради спасибо», — сказала она понимающим голосом, не став допытываться, — «человек широкой души. Такое, что даже не измерить». Камбару-сан, кажется, тоже немало изменилась за эти полгода, но я всё равно узнала в ней ту самую Камбару-суругу. Хотя вру. Кое-что она всё-таки спросила, только не обо мне, а об оги «Скажи мне, Сангукутян, только честно, Оги-кун ничего там не натворил?» «Постой-ка, а что это вы с ним вместе разгуливаете? И ты ведь учишься в средней школе номер 701». «Так-так, чуется оги решил поводить меня за нос». «Я же не хожу в школу и сижу дома сычем. Чего бы мне сегодня там делать?» В спешке не подумав, соврала я человеку, которому должна быть вечно благодарна. «Молодец, ниже падать некуда». тотчас взглянул через плечо. Я уловила знаменательный взгляд его улыбающихся глаз. Он посмотрел на меня как на сообщника. Не хотелось выражаться грубо наподобие антинадыка, но в тот момент я горела желанием начистить ему лыбящиеся рыло. Камбару-сан больше ничего не спросила, то ли потому что поверила в мою ложь, то ли потому что поняла, сейчас не лучшее время. О, я у неё в долгу. Как-то странно выходит, да? Никогда бы не подумала, что смогу вот так просто, не собираясь подолгу с духом, взять и заговорить с Камбару-сан. Она, наверное, и вовсе не ожидала меня услышать представляла, что мы никогда в жизни больше не поговорим. Если опыт с шокигами помог мне совершить новое открытие в своём характере, значит в наши с Анонокитян попытки создать этих ассистентов хоть какой-то смысл добыл. Пользуясь случаем, читая расположением своей собеседницы на другом конце провода, я решила попытать удачу. П Послушайте, Камбрусан, знаю, вопрос прозвучит странно, но меня часом нигде сегодня не видели? Я хотела отдать Анонокитян как можно больше зацепок при следующей встрече, Даже если сама Камба Русан меня не видела, до неё могли дойти какие-нибудь слухи. Достаточно вспомнить огромную агентурную сеть из её друзей и знакомых, с помощью которых она, нисходя с места, узнала о случае в средней школе номер 701. «Что? но ну, я не видела. Другие не знаю. Мне ничего такого не рассказывали». «Да? Ну и ладно. Так даже лучше». «А, погоди!» – вдруг вставила Камба будто что-то вспомнила. «У нас тут поговаривают, мол, в городе» причём кто какую улицу называет, видели девушку на вид лет 15 с длины чёлка на лбу. Сразу оговорюсь, я ни секунды не думала, что это может быть ты с Нгукутян, просто делись слухами. Бредёт, говорят, не знаю куда, полуголая, в одних только блумерсах». В Японии до 1990-х годов обязательный предмет женской спортивной формы в школах. Очень короткие шорты, почти трусы, для занятий физкультурой. «Ах!» – вскрикнула я от испуга – Она что, дура совсем? Это Надека.